Глава вторая. «Андрис Герард». «Где он?» Ко мне в кабинет рвался Макс. «Андрис!» «Простите, ваше высочество, он сейчас не готов принимать», — услышал я Тина. «Старший советник истощен и...» «Ничего, полежит, я все сам сделаю!» Макс злорадных мыкнул и вошел. «Кто бы сомневался?» Я открыл один глаз и чуть повернул голову. «Отдыхаешь?» Принц быстро приблизился, схватил стул и сел, закинув ногу на ногу. «Поговорим». Закрыв глаза, я вернул голову в исходное положение. Казалось, будто мозг вот-вот взорвется, так адски все болело. «Почему ты не нашел меня?» Принц Флэйриша чуть склонился вперед. Его дорогой парфюм заставил поморщиться. Сейчас любой запах приносил лишь раздражение. «Во дворец со всех концов материка едут кареты, набитые благородными эрами». Это в момент, когда у нас и без того неприятности по колено. И приглашение этим эрам приказал разослать ты. Это правда?» Я смирился с неизбежностью разговора и все-таки сел, скинув ноги с кушетки. Разминая плечи, устало посмотрел на Максимилиана, единственного наследника его величества Марка Буджерса, на будущего короля Флоериша, на мою главную занозу в заднице. «Я жду!» Принц вскочил на ноги и отошел к бару, без спроса вынимая оттуда графин и бокал. «И не отрабатывай на мне этот свой прием! Когда ты так пялишься, кровь в жилах стынет, хоть и знаю, что ты не читаешь меня». «Не читаю», — подтвердил я, продолжая наблюдать за ним. «Мне совсем не нужно заглядывать в голову некоторых. Их мысли всегда на поверхности как для друзей, так и для врагов». Принц резко обернулся. Выплюнул зло. Твоя обязанность предугадывать, а не отчитывать. Без нотаций тошно. Прекрати пить. И станет легче, — предложил я. Пошел ты. Я и пошел, но ты приперся за мной. Вынув из нагрудного кармана рубашки пузырек с лекарствами, я открыл его и проглотил пару пилюль. Во рту появился вкус горечи. От резких движений еще сильнее заболела голова. Захотелось сдохнуть и побыстрее. Принц несколько мгновений наблюдал за мной, затем заковыристо выргался, плеснул стакан рубиновой жидкости и вернулся на стул. Что теперь? Он сделал глоток, смокоя безупречный вкус моего вина. Ты ведь уже все спланировал, старший советник, рассказывай. Отбор. Во рту пересохло, и в висках пульсировало. Так это все невесты, серьезно? Макс выпил, еще засмеялся, придвинувшись ближе, поделился результатом собственных размышлений. Кто-то вешит на меня труп жены иностранного дипломата, а мы тут будем праздник устраивать, я правильно понимаю? Выбирать мне жену? Ага, понял. Я должен успеть зачать наследника до заключения под стражу. Почему нет? Могу даже нескольких успеть сделать. Отец выберет потом более стоящего. Стало очевидно, что он не уйдет, пока не узнает хотя бы часть задуманного. Жаль. После ментальных допросов у меня не было желания видеть и слышать, не то что открывать рот. «Все хуже, чем мы думали». Я устроился удобнее на кушетке, подставляя подушку себе за спину и заговорил совсем тихо. «Хистирский король знает о случившемся». «Уже?» «Черт!» Показалось, что голова вот-вот треснет от боли, мое лицо перекосило. «Либо говори тише, либо выметайся», — прошипел я. Разговор превращался в пытку, а Пелюли никак не желали действовать. «Это точно, что он знает?» На этот раз принц говорил почти шепотом. Он выглядел напуганным, и не будь мне так плохо, я бы порадовался такой метаморфозе. Ему полезно хоть иногда понимать, насколько шатким может стать положение всей страны от необдуманных действий правящей семьи. Да, информация просочилась слишком быстро. Я прервался, размышляя над последним допросом одного из хистижских доносчиков, вспоминая детали. «Есть подозрение, что сам Флебьести все и организовал». «Думаешь, ему настолько необходим союз с нами?» Макс презрительно фыркнул. «Возможно». «А доказательства?» Его глаза блеснули яростью. «Их нет». Макс что-то пробормотал, вздохнул. И я продолжил говорить. Эриус Флебьести выдвинул ультиматум. «Свою дочурку?» «Сразу понял принц. Хочет учить мне это недоразумение и думает, что я приму такие условия. Не примешь? Никогда!» Я молча смотрел на Макса, перебарывая желание схватить его за грудки и хорошенько встряхнуть, но вместо этого продолжил говорить. «Его Величество выслушал мой доклад и внес конструктивное предложение. Я проследил за тем, как принц одним махом допил вино, дождался заинтересованного взгляда и обрадовал его. Мы пригласили хистишскую принцессу на отбор. «Что? Она прибудет в числе остальных гостей», — подтвердил я ранее озвученную мысль. «И никто, кроме Флебьести, не будет знать, что ваша свадьба — дело почти решенное». «Решенное? Я и это никчемное создание. Девица бесполезна, и все это знают». «Бесплодно!» — поправил я принца, чуть поморщившись. «Мы не знаем о ней почти ничего, кроме этого». «Бесплодная королева!» Макс подался вперед и извительно добавил, «Прости, что ранил твои трепетные чувства, обозав его дочку никчемной. Ты ведь обожаешь подбирать всех заморышей и нуждающихся, пригревая их на своей груди? Но одно дело всякие одаренные мальчишки, служащие потом верой и правдой своему благодетелю, и совсем другое принцесса. Ее участь — монастырь, а не брак с наследником флейриша Я закрыл глаза. Силы возвращались ко мне, а вместе с ними усиливалось желание приструнить буджерского Лавеласа. Именно так прозвали Макса в народе. Не лучшее имя для будущего короля. Впрочем, прозвище самое малое из того, что мне хотелось бы в нем изменить. «Тогда зачем все это?» — не унимался принц. «Если вы уже все решили, зачем в таком случае нужен чертов отбор девицы в замке?» Я открыл глаза и подался вперед, пристально глядя на Макса. Он отпрянул, недовольно устраиваясь на стуле. «Твой отец не может допустить волнений среди наших людей», как маленькому стал объяснять я. «Все они ждут, когда ты наконец женишься, Макс. И все хотят свадьбы по старым традициям, чтобы каждая достойная девушка имела шанс разбавить древнюю кровь. Короля распнут, решил он ни с того ни с сего женить единственного сына на хестижской девице». «Еще есть Аннет! Можно будет замуж ее!» «Не в первый раз принц предлагал младшую сестру в качестве прикрытия. Я устало покачал головой. «Твой отец никогда не согласится отдать ее за Флебьести. Он видел портреты изувеченных Реусом любовниц. Правитель Хистиша — садист. Думаешь, Аннет заслужила такой судьбы?» «Ее избивать он не станет», — Макс качнул головой. «Флебьести кто угодно, но не идиот. Сделает ей ребенка и будет дальше развлекаться на стороне». Я пожал плечами, — «Об этом можно было говорить до твоего пробуждения в постели с Иссой. Теперь условия диктует хистишь». «Не понимаю». Макс запустил пальцы в волосы, растрепав безупречную прическу. «Для чего вы хотите продлить агонию? Пригласили всех этих девушек и думаете, что так будет лучше, но в итоге я предпочту им всем... Как ее зовут?» Тиона. «Угу. Предпочту им Теонов Лебьесте». «О, или вы думаете, за месяц найдутся доказательства того, что я не виноват в смерти Иссы?» «Я приложу все силы». Кивнув, я поднялся, вынуждая Макса повторить мои действия. «Если ты женишься на его дочери, то союз между нашими странами обеспечен, но все знают, что она не способна к некоторым вещам. Не сможет дать потомство», — кивнул принц. «А другого наследника мужского пола у Флэриши нет». Закончил его мысль я. «Всем очевидно, как велика степень ответственности. Благодаря отбору у нас будет месяц на решение задачи. Умоляю об одном — не вляпайся еще больше!» Макс затих. Мы чуть посоревновались в игре гляделки, но принц быстро отвернулся. Еще через несколько секунд за ним тихо притворилась дверь. Призвав магию, я вслушался. Лишь Тин и Бурис... Остались с той стороны. Кивнув сам себе, я вернулся на кушетку, лег, чуть отклонил голову в сторону и нажал точку на шее. Сон пришел почти сразу, поглотив меня полностью. «Марианна Айгари, ваш багаж доставит предоставленные покои», — говорил дворецкий, при этом глаза его неестественно блестели, будто он что-то принял для бодрости. Впрочем, что еще делать многочисленным слугам, если экипажи ко дворцу все прибывали, хотя на дворе давно была глубокая ночь? Подсчитав количество девушек на выданье, толпящихся в одном с нами зале, я остановилась на цифре шести, это исключая нас с Мэделин. Сестра появилась слева от меня, посмотрев с хитрым выражением лица. «Чувствую, будет весело», — сказала она. «Ты как считаешь?» «Не скучно», — подтвердила я, — слушая тихое бормотание сестры Онил, возмущенной обстановкой вокруг. «Интересно, сколько всего приглашенных?» «Завтра узнаем». Мэдди прикрыла рот ладонью, сладко зевая. «А сейчас дико хочу увидеть лишь одно — свою постель». «Сюда!» «Наша гувернантка возникла в поле зрения вместе с лакеем. Нас проведут в гостевые покои. Представляю, как вы устали, бедняжки!» Переглянувшись и пряча улыбки, мы с Мэдди поспешили за Сьеррой Онил. Каждая из нас представляла, насколько была травмированная тонкая душа от такого приема. Подопечным Сьерры пришлось стоять в очереди, виданное ли дело. Петляя по коридорам вслед за лакеем, я иногда кивала в ответ на полное осуждение взгляда гувернантки, выражая полное с ней единодушие во всем, хотя и не слушала. Больше всего меня волновало одно — отправила ли Нира письмо для Яна, и что он предпримет. И это... «Королевский прием?» — сокрушалась Сьерра, пытаясь испепелить взглядом закрывшуюся злокеем дверь. Неужели они не могли предположить, какой переполох вызовут приглашение? Всем ведь известно, для чего зовут девушек. К таким мероприятиям готовятся заранее, долго и тщательно. «Зато наши постели готовы!» — обрадовала нас сестра, появившись из смежной комнаты. «Они застелены, и грелки под одеялами есть, а здесь разожжен камин. Не так? «Тут и плохо». Сьерра-Онил закатила глаза, но в этот раз промолчала. «Что лакей сказал по поводу багажа?» — переспросила я. «Сейчас принесут». Гувернантка устало вздохнула. «Но горничных за вами закрепят только утром. Так что лучшим решением станет сон». «Бардак! Это ужасно, ужасно!» «Ничего, переживем!» — улыбнулась я. «А я о чем говорю?» — Мэдди снова зевнула. «Давайте ложиться!» «Утром все предстанет перед нами в новом свете. Даже вы, Сьерра, снова воспрянете духом». Дарлин О'Нил сверкнула гневным взглядом и проследовала в третью комнату поменьше, также являющуюся смежной с гостиной, приготовленную для нее. «Что ж, спокойных снов, Эры!» — пожелала она. «Дай всем нам, Боги, терпение!» С этими словами она закрылась у себя, а мы с сестрой, снова переглянувшись, тихо прыснули от смеха. Вбежав в свою комнату, мы тоже закрылись. Мэдди закатила глаза, парадируя съерунил, и произнесла чуть более низким голосом, чем обычно. А где же стопочка настойки на сон грядущий? Ее нет, это ужасно, ужасно! Улыбаясь, я перехватила эстафету и кривя лицо тоже изобразила гувернантку. Как же все необдуманно, как не подготовлено! Я бы упала в обморок, но кто тогда продолжит рассказывать всем, насколько все вокруг плохо? Теперь мы рассмеялись громко и со вкусом. Медлин помогла расплести сложную косу на моей голове, и мы улеглись по постелям. «Ты как?» — услышала я, закрывая глаза. «Я имею в виду стихию. Все нормально?» «Да». «Уверена». серра Нил захватила с собой успокаивающую настойку и просила тщательно следить за «мне не нужна настойка». «Пока что». Перебив сестру, я посмотрела на нее. «Справлюсь». «Хорошо». Мэди кивнула и прикрыла глаза. «Потому что жизнь не заканчивается с разрывом помолвки. Просто тебе нужно...» Она зевнула и что-то тихо добавила. Дыхание сестры быстро выровнялось, а лицо приняло выражение полного смирения, так бывало лишь во сне. Я же, растревоженная ее напоминанием о помолвке, покрутила колесико, делая ночник чуть ярче, и уставилась в белый украшенный лепниный потолок. Мне было неспокойно, от чего кончики пальцев то и дело покалывало, а в голове звенело. Медлен думала, что я рассталась с мыслью стать миссис Корст, но она заблуждалась. Мы обе понимали, что он — редкий случай, решившийся рискнуть и жениться на той самой дочери Ивара Айгари, проклятой на неприятности. Перевернувшись со спины на бок, я посмотрела на сестру, так похожа на меня внешне и совсем другая внутри. В детстве мама и сера Унил звали нас стихийным бедствием мирового масштаба. Мэдди вечно раздувала огонь внутри меня, подстрекая и дразня. А я не могла себя контролировать, отчего шалости часто превращались в реальные проблемы. И не мудрено, ведь стихия огня чаще всего выбирает мужчин. Но на мне все дает сбой. Досадливо прикусив губу, закрыла глаза, вспоминая о самой большой своей печали, о проклятии ведуньи, брошенной моим отцом в глубокой молодости». Папа предпочел любви с той женщиной, брак по расчету с мамой. И ведунья, обозленная этим поступком, отомстила. Подстерегла на прогулке его ребенка и пообещала, что неприятности будут сыпаться на меня, как из рога изобилия, до тех пор, пока я не исправлю ошибку родителей. Так ужасные слова обрушились на меня еще в колыбели. Отец только смеялся, когда ему передали слова няни, а мама радовалась тому, что Медлин тогда приболела и ее оставили дома — Она сразу поверила в слова ведунья, и не зря. Вы, неприятности и правда стали моим вторым именем, а желающих стать мужем такой эры было катастрофически мало, даже несмотря на солидное наследство. Я тихо вздохнула, понимая, что Ян вполне мог стать последним шансом на семейное счастье. По крайней мере, он не боялся, как остальные, и смотрел на меня, как на красивую женщину, а не ходячее бедствие. В комнате было совсем тихо, а потому любой лишний звук — заставлял обратить на себя внимание и отвлекал от сна. Слышно было, как лакеи внесли багаж в гостиную, сразу ее покинув. Несколько раз беспокойно вздохнула Медлен, переворачиваясь на другой бок, стукнула нечто в окно. От последнего звука я вздрогнула и, осторожно откинув одеяло, подошла к окну, не забыв прихватить с собой ночник в виде зажженной свечи в канделябре. Второй этаж западного карлозанка, куда нас заселили, находился в отдалении от подъездной дороги, а потому было странно слышать, как кто-то второй раз стукается о стекло в окне. Я подкралась очень близко и аккуратно отодвинула тяжелую гордину, пытаясь рассмотреть хоть что-то в кромешной тьме. Новый стук заставил подпрыгнуть. Я едва не уронила ночник и громко ойкнула, отчего Мэдди вновь перевернулась на бок лицом ко мне. Отставив свечу в сторону, я подняла защелку на окне и потянула на себя тяжелую створку — в лицо тут же ударил поток свежего холодного воздуха, а еще до слуха донеслось едва слышное «Мари!». Пришлось чуть вытянуть шею, посмотреть вниз, чтобы увидеть «Яна». Он махал мне рукой и счастливо улыбался, освещаемый тусклым светом обычного фонарика. «Это я!» — развеял жених последние сомнения. «Слышишь меня?» — я нерешительно кивнула. «Нам нужно поговорить, Мари, сейчас!» «Что?» — я покачала головой. «Это никак...» Свет фонарика внизу дернулся в сторону. Лица Яна больше не было видно. Присев на курточке, он чем-то зашуршал. Затем снова появился свет, жених что-то писал на куске бумаги, уложив ту прямо на колени. Около минуты я стояла, переминаясь с ноги на ногу и обдумывая, что делать. Самым разумным было закрыть окно, сказав гордо «Ищи меня завтра и озвучь дату». Но он же приехал в замок. Пробрался под мои окна. И мне жуть, как хотелось прочесть, что Ян писал. Может быть, это то самое предложение со всеми вытекающими последствиями? Как же жених обнаружил меня, я поняла сразу. По перстню. Ян подарил его на помолвку. В кольце по последним веяниям моды хранилась небольшая часть его магии, благодаря чему он мог найти меня где угодно. «Вот!» Ян поднялся, пробормотал заклинание, и письмо, сложенное в четверо, подлетело ко мне, плавно опустившись прямо в руки. «Я буду ждать!» «Чего ждать?» — нахмурилась я. И тут внизу, совсем недалеко от Яна, появились сразу несколько прыгающих по траве кругов света. Теперь уже магические светляки скользили, приближаясь все быстрее, за ними последовали голоса охраны, призывающие выйти к ним». Я быстро закрыла окно, прячась вместе с ночником за гординой и крепко сжимая в руках бумажку послания от жениха. «Ох!» — шепнула, никому конкретно не обращаясь, при этом губы сами растянулись в глупейшие улыбки. Вот и счастливая развязка. Подбежав к постели, спряталась под одеялом, пытаясь согреться, и какое-то время разглядывала письмо жениха, а потом быстро-быстро его раскрыла и разгладила, жадно вглядываясь в танцующие буквы. «Западное крыло» «Переход в конце твоего коридора, до третьего этажа. Там чуть левее, и найдешь выход на мансарду. Я буду ждать тебя, чтобы серьезно поговорить. Если ты все еще желаешь стать моей женой. Сейчас или никогда, Мари?» «Если желаешь стать моей женой», — повторила мысленно. Встав с постели, я с беспокойством посмотрела на сестру, ринулась к окну, но, опомнившись, поняла, что Яна там давно нет». Он держит путь на третий этаж нашего крыла, чтобы сказать что-то. еще и угрожает, что если не приду, то потом уже никогда. Или это не угроза? А его попытка показать, насколько серьезно он настроен. «Как же быть! спросила в сердцах, комкая письмо в руках. Мэдалин громко вздохнула, заставляя меня затихнуть. Обдумывая, как быть дальше, я замерла посреди комнаты, рассуждая про себя. Уже завтра в газете будет официальное опровержение нашей скорстом помолвки. А значит... «Идти к нему среди ночи — очень рискованное мероприятие. Если он не озвучит дату свадьбы, снова начнет темнить, но кто-то заметит нас вместе, я буду опорочена, и мой отец уже сам будет уговаривать Яна взять меня в жены». Хм... Я не удержалась и чуть потерла подушечки пальцев друг от друга. Они заискрили. Пришлось напомнить себе о спокойствии. «Что же делать?» Взгляд упал на дорожное платье, которое я сняла совсем недавно, — «Полуботинки так же искать не пришлось. Под лицом он никогда не был», — решилась я. «Выясним для себя все раз и навсегда. Отец поступил отвратительно, не дав нам даже шанса на мирное разрешение проблемы. Я обязана пойти. Ведь Ян и сам рисковал, придя ко мне вот так. А значит, у него серьезные намерения». Тут я снова глупо заулыбалась, понимая, что это первый безумно романтичный поступок моего жениха за все время нашего знакомства — Он пробрался под мои окна во дворце и позвал на секретное свидание, рискуя даже возможностью стать чьей-то там правой рукой. Осторожно выбравшись в гостиную, я оделась и заплела волосы в простенькую косу. Подумав, подошла к багажу и вынула из саквояжа Мэдди небольшую трубку, узкую с одной стороны и с расширенным горлышком с другой. Магический исказитель голоса, любимая игрушка сестры. Мог преобразить женщину в мужчину, но, увы, только на слух. Так больше немедля я вышла в коридор, слабо освещенный магически напитанными светильниками, закрепленными на стенах под самым потолком. Звук моих шагов приглушали расстеленные по полу тонкие красные дорожки с замысловатым серебристым узором, а в царившей вокруг тишине, кажется, можно было легко расслышать, как бешено бьется мое испуганное сердце. «Клянусь, это последняя моя шалость!» — бормотал я, чувствуя, что решимость отступает, а руки слегка дрожат от волнения. «Последняя глупость! Ох, пусть она окажется оправданной!» В конце коридора действительно нашлась черновая лестница для слуг. Осторожно поднявшись по ней до третьего этажа, я вся превратилась в слух. Уже жалея о собственном поступке, с раздражением стряхнула с пальцев несколько искорок, влетевших в стену, и растворившихся в воздухе. Куда же теперь? От ужаса внутри память отказала. Я силой сжала виски, вспоминая только указания на третий этаж и мансарду. И тут послышался шорох, а затем тихое кряхтение и звук притворяемой двери. «Да пропади оно все!» — шепнула, разворачиваясь к лестнице, готовый бежать назад в комнату к сестре. «Кто здесь?» — словно в насмешку спросили снизу и я попятилась, теряя дар речи. Плотно сжимая кулаки, повернулась, быстро зашла за угол и наткнулась на лесенку, скорее всего, ведущую на мансарду. Только вот дверь туда была закрыта, на анбарный замок. А последняя, страшная, проржавевшая по периметру, оказалась открытой. Не знаю, зачем я ее дернула за ручку, видимо, от безысходности ситуации. Кто-то поднимался по лестнице, и был он уже совсем близко. Я проскользнула за старую дверь, быстро закрыв ее за собой и удивляясь, что ее петли не издали ни звука. Совсем рядом с той стороны кто-то прошелся. Ковров там не было, а потому я хорошо слышала громкие уверенные шаги. «Ну, что там?» — спросил мужской голос. «Никого. Но мне неспокойно», — ответил ему совсем молодой парень. «Давай». Что он предложил, я не расслышала, потому что они совсем удалились — едва не упав от навалившейся разом усталости, я с трудом устояла на ногах и постаралась перевести дух. Только вот мои приключения никак не желали прекращаться. Оттуда, уже с моей стороны двери, снова послышалось кряхтение и тихий смех. Такой странный, ненормальный, до да мурашек на коже. Я толкнула ржавую преграду и... не смогла ее отпереть. Толкнула еще и еще, но она не поддавалась... Тогда я навалилась на нее всем телом, но сил все равно не хватило. Лишь досадливый вскрик сорвался с губ, и сразу шелест стал приближаться. Молчаливый такой, но неотвратимый, будто кто-то в длинном плаще идет прямо на меня из темноты. В моих горячих пальцах неотвратимо нагревался исказитель голоса. Почти не соображая, что делаю, я прижала один его конец к губам и громко спросила, «Кто здесь?» Подумав всего миг, решительно добавила «Охрана, сюда!» И все это грубым мужским голосом. Шелест рванул в сторону, и я была обрадовалась, но рано. «Но это Ари, Долетели до меня обрывки фразы. «Заклинание, рассчитанное на обездвиживание соперника!» Метнувшись в сторону, я ударилась о стену и вспыхнула. Не покраснела от смущения, увы, а загорелась самым настоящим огнем. Сначала кончики пальцев, затем огонь перебросился на платье, молча и жадно поедая плотную ткань, а в коридоре стала светлеть. Тогда-то я и различила метнувшуюся в сторону тень в широком темном плаще с капюшоном на голове. Она свернула за угол, шурша длинной одеждой, раздался дикий грохот. В это время я читала заклинания, стараясь погасить пламя, и лихорадочно соображала, мог ли этим негодяем, напавшим на меня, быть Ян. Прятаться больше не пыталась». «Таким шумом мы с неизвестным человеком-плащом просто обязаны были пробудить ближайшую часть замка. Я не сомневалась, что в дверь вот-вот валится охрана, потому последовала за сбежавшим, осторожно заглянув за угол, и не увидела напавшего на меня. Зато оказалась в довольно-таки хорошо освещенной комнате, заставленной множеством самых обычных свечек». И вроде все хорошо, вот только по центру помещения была нарисована мудреная звезда с кучей символов над каждым углом, а внутри нее, в этой звезде, лежал человек, лицом вниз. Лежал и не шевелился. А помощь к нам не спешила. «Эй!» — тихим слабым голосом позвала я мужчину из звезды. По крайней мере, он был крупному телосложению и одет как мужчина. «Вы живы?» — ответом мне была тишина. Ни человек плач не показывался, ни его жертва не вставала. Я даже заподозрила, что это все один и тот же мужчина, но, пустив легкий магический пульсар, убедилась в своей неправоте. Огонек добрался до руки жертвы и, слетев на обнаженную кожу, слегка обжег ее. Никакой реакции не последовало. Человек был либо без сознания, либо... Я помрачнела, окончательно понимая, что влипло во что-то гораздо более серьезное, чем секретное свидание с мужчиной вне брака. «Кто-нибудь!» — позвала я громко. «Сюда! На помощь!» Мощь-ощь посмеялась надо мной эхо. Прошло несколько мгновений, никто не отозвался на мой крик. Ни враги, ни друзья, ни даже сплетники, которые раньше всегда успевали быстрее всех остальных. Тогда, набрав в грудь побольше воздуха, я воспроизвела в руке пульсар побольше и шагнула вперед, выбираясь из своего укрытия и приближаясь к звезде, готовая в любой момент ответить на атаку в свой адрес. Но никто не нападал. Пока осматривалась, дошла до рисунка и наступила на один из символов. Испугавшись, что могу этим спровоцировать действие какого-то ритуала, отскочила в сторону. Лучше бы стояла на месте». Разумеется, я споткнулась о ноги мужчины и, не удержавшись, упала на него, подбрасывая вверх огненный пульсар. Дальше все стало происходить будто в замедленном времени. Я больше не чувствовала себя тем, кто мог изменить ход событий, став лишь наблюдателем. Словно во сне, я лежала на спине очень холодного мужчины и с ужасом смотрела, как сверху летит мой огненный сгусток, приземляясь чуть в стороне от нас прямо на одну из линий звезды. И вроде бы повезло, но линия оказалась непростой, а воспламеняющейся. Мама, тихо шепнула я, глядя, как разгорается пламя. И вот, находясь в окружении огня, устроившись на мертвом мужчине, я думала о том, что больше никогда-никогда не пойду на тайное свидание. Никогда! Я вообще замуж не хочу. Чем мне плохо жить с проклятием неудачи? Подумаешь, влипаю вечно. Привыкла же, смирилась почти. Что, в конце концов, может быть хуже случившегося со мной сегодня? Это, наверное, мой предел. Но нет, я ошиблась и на этот раз. Труп подо мной шевельнулся. Пока я, открыв рот в беззвучном крике, силилась найти хоть каплю храбрости, он поелозил немного ногами, перевернулся, аккуратно придерживая окончательно доведенную до ужаса меня, и уточнил красивым, чуть хрипловатым голосом, что происходит. Я захлопнула рот и промолчала. «Это что, подвал?» По-прежнему не в силах выдавить ни звука, шмыгнула носом. «Вы меня похитили?» Последовал новый вопрос. «Пытаетесь убить?» Он чуть подался вперед, и я его окончательно узнала. «Боже, как же так?» «От потрясения меня наконец-то пробило на звук!» «Я просто на вас лежала!» Услышала собственный ответ. «Думала, вы мертвый!» Он моргнул, кажется, не менее удивленный, чем я, и уточнил. «И часто вы так расслабляетесь?» Я мотнула головой, собираясь показать, что нет, не часто, вообще никогда раньше не случалось. Только жест вышел каким-то невнятным, так что принц скривился, посмотрел на один из своих перстней, камень, в котором теперь мерцал красным светом изнутри, и предпочел перевести тему. «Мы горим, вы заметили?» «Не мы, только звезда вокруг нас». «И точно чего это я переживаю?» «А подскажите, милая эра, давно ли звезда горит?» Он поморщился, разминая затекшие плечи, и сел, осторожно отодвигаясь в сторону от меня. «Минуту примерно». «Прекрасно. А вы кто?» Эра Марианна Айгари представилась, шмыгая носом, и никак не в силах определиться, рыдать, кричать или еще поговорить. «Вот оно что!» Его высочество Максимилиан Буджерс, а это был абсолютно точно он, склонил голову в легком поклоне. «Не узнал вас сразу. Мы ведь встречались на балу в прошлом сезоне. Или это была ваша сестра Мэрилин?» «Мэддалин!» Я не успела его поправить, а рядом зашипела одна из свечек, чихнув черным сгустком дыма. Вздрогнув, я закашлялась от запаха Гарри и чуть отодвинулась, снова оказавшись преступно близко к принцу. Ему это «Не нравилось». «А что, собственно, происходит?» Он тронул голову, поморщился. «Мы в какой-то ловушке? Откуда вы и почему отдыхали на мне?» «Кажется, принц начинал понимать, что у нас беда. Я на вас упала», — призналась, нервно сбивая огонь, перекинувшись на подол платья. «Понимаете, я заблудилась. Услышала странные звуки из этого зала, вот решила проверить. Здесь был кто-то до меня, а вы лежали на животе без признаков жизни. Я думала, больше не встанете». «Значит, вы упали на меня», — с нотками облегчения повторил он и, дождавшись моего кивка, задал очередной глупый вопрос. «Эм, эм, все хорошо». Красноречиво, разведя руки в стороны, я показала на беспредел вокруг и сообщила доверительно. «Нет, все плохо, ваше высочество. И знаете, кажется, у меня... шок. Держитесь, Марианна» попросил принц, горестно вздохнув. «Не время быть в шоке. Сейчас нам ничего не грозит, в комнате нет никого больше, скоро прибудет помощь, будьте уверены. А пока давайте-ка поменяемся местами. Что у нас здесь за надписи?» Он что-то проговорил, и огонь стал гаснуть. Я осторожно переползла туда, где совсем недавно покоилась голова Максимилиана Буджерса, оказавшись прямо над зеркалом. Чисто женские инстинкты заставили меня заглянуть в него». Увидев свое совершенно ошарашенное лицо в отражении, склокоченные волосы и перепуганные глаза, я едва не ахнула. «Ничего себе, девица Айгари! Папа бы инфаркт разбил от такого зрелища!» Отвернувшись, решила больше ничего не делать. «Принц должен быть умнее, а у меня проклятие неудачи всегда при себе. Не хватало сделать все еще хуже». Сложив руки на коленках, прислушалась. «Хм, древний рунический знак!» Максимилиан снова потер голову, продолжая тихо читать вслух и двигаться при этом по внутреннему периметру звезды. «Питер нона фикши вир ин фемина, он ин вир». Забавно. Что-то о женском и мужском начале и их единстве. «Может быть, не стоит произносить это вслух?» спросила я робко. «Не вмешивайтесь, серая Гарри, я все решу сам». Было мне ответом. Я устало вздохнула и поднялась, собираясь прочесть заклинание для окончательного погашения огня, но осеклась, заметив силуэт мужчину у входа в комнату. И еще один. «Ваше высочество!» Я весьма невоспитанно дернула проползающего мимо принца за шкирку, едва не опрокинув его на спину. «У нас компания!» Он на удивление быстро среагировал, вскочив, отвел правую руку в сторону, собираясь атаковать пришедших. Только сразу передумал. «Герард!» — воскликнул принц облегченно. «Какого черта?» — тоже обрадовался один из пришедших. Высокий сухопарый брюнет, одетый в клетчатые прямого кроя брюки и белую рубашку, рукава которой оказались закатанными по локоть. Кроме того, рубашка эта была не до конца застегнута, а шейного платка я, как ни приглядывалась, не обнаружила. По всему казалось, что вновь прибывший совершенно не собирался покидать личных комнат, если бы не обстоятельства. «Прекратить пожар, Макс!» — громко заявил он, напоминая тем самым о поводе для нашей общей встречи. Я вздрогнула. Принц кивнул, четко продекламировал заклинание и чуть шевельнул пальцами. Огонь погас, как не бывало, только запах сгоревшего воска в перемешку с гарью остался витать в воздухе. Я чихнула. «Не вздумайте заболеть!» — пригрозил Максимилиан слегка утомленным тоном. «Как прикажете, Ваше Высочество?» — ответила я, зажав нос двумя пальцами, чтобы удержаться от нового приступа чихания. «Тин, осмотри помещение!» — рявкнул тем временем Андрес Герард, при этом он не сводил с нас пристального взгляда, от которого хотелось ни то ругаться в ответ, ни то прятаться. Худощавый рыжий парнишка выступил вперед, скинул руки и закрыл глаза. «Менталист!» Поняла я и все таки отступила за спину Максимилиана, будто это могло помочь от чтения моих мыслей. «В чем дело?» — услышала голос советника короля. «Откуда я знаю?» — агрессивно ответил тот. «Ты напоил меня какой-то дрянью, я уснула. вот...» «Что вот?» «Проснулся здесь?» Максимилиан развел руки, показывая ему место. «Точно так же я поступила совсем недавно». Он попытался выйти из звезды, но остановился от окрика советника — «Что это за каракули?» Я высунулась из-за плеча принца. Чуть прихрамывая, Андрес Герард дошел до звезды и, присев на корточки, внимательно уставился на рисунки вокруг. Он раздраженно мотнул головой, откидывая в сторону упавшие на лицо волосы, призвал пару магических светляков и удивленно постановил. «Это руны! Ты что, проводишь какой-то ритуал?» «Конечно нет, это не я!» Принц шагнул в сторону, открывая миру и советнику меня. «Как уже сказал, мне пришлось проснуться здесь, и девушка лежала сверху». «Предатель!» Все уставились на мою скромную персону. Я не спешила ничего рассказывать, потому что не представляла, с чего начать. Шла, мол, на свидание с бывшим женихом, да, ночью, да, одна. Да, зашла на огонек, упала на принца, подпалила помещение. «Кто это, бога ради?» Не выдержал Андрес Герард. Последняя фраза была адресована принцу, но смотрел брюнет на меня вскочил, замер напротив, впился своим невозможным взглядом в мое лицо, будто собирался запомнить мельчайшие подробности и воссоздать потом портрет по памяти, чтобы отправить моему отцу с прискорбием, сообщая об утрате. Я передернула плечами, отгоняя жуткие мысли, и ответила с вызовом в голосе. Ну, мне хотелось думать, что в голосе звучал именно вызов. «Эра Марианна Айгари», — представилась я, решив не делать Книксон. «Многие и без того едва держали, а приличий я нарушила достаточно, так что еще от одного хуже не станет». «Жертва обстоятельств». «Кто?» — переспросил почему-то принц. «Жертва?» — упрямо повторила я. «Каких обстоятельств?» — уточнил советник его величества, продолжая сверлить меня испытующим взглядом. «Жутких и несправедливых, разумеется». Ответила, сцепив чуть подрагивающий от напряжения пальцев в замок, и тихонько продолжила. На нас с его высочеством напали. Быть не может. Да. Кто? Не знаю. Зачем? Понятия не имею. Как выглядел нападавший? Сыпал вопросами советник. Я устала отвечать. И, подумав, громко всхлипнула, пытаясь изобразить, что начинаю плакать. Только без этого. Угрюмо завершил допрос Андрес Герард. «Который час?» — сразу решила спросить я. «Боюсь, меня могут искать». «И точно!» — кивнул принц Максимилиан. «А вас, наверное, сильно волнуются близкие». Я благодарно посмотрела на него, он чуть улыбнулся. Эр Герард громко тяжело вздохнул и нахмурился. Он смотрел на нас очень красноречиво, но вслух так и не выругался. Взмахнув рукой, подозвал к себе второго спутника, высокого здоровенного угрюмого типа и приказал «Встань у входа». Максимилиан, в свою очередь, снова за меня заступился. Девушка заблудилась, Андрис. И набрела на меня здесь, она не лгала, когда говорила, что не нападала на меня. Он снова продемонстрировал свой перстень, словно тот доказывал мою невиновность. «Допросишь ее позже. Сейчас меня больше волнуют эти символы. Посмотри, ты знаешь рунический язык лучше, что это значит? Петир, нона, фикши, этно, хомо...» Советник громко выругался, внезапно обозвав принца идиотом и ударив его кулаком в плечо. Я зажала уши руками, совершенно ошеломленная, столь дикой фамильярностью. Через какое-то время чуть отвела ладони и услышала, что разговор еще не окончен. «Недалеких идиотов! А потом исправлять за ними все это дерь...» Еще немного пришлось простоять глухой. Про себя я решила так. Если меня потом кто-то спросит, слышала ли я, как советник говорил грубости принцу, скажу «нет» потому что и правда не слышала, предпочитая переждать шквал негатива, отвернувшись к тому же в противоположную сторону. Наконец кто-то дернул меня за юбку, и я обернулась. Вполне уже мирно настроенный Эр Герард обращался к рыжему помощнику. «Тин, проверь, не пострадала ли девушка, и проводи ее в предоставленные покои. Запомни, где их разместили, и возвращайся. Могу ли я чем-то помочь вам, Эра и Гарри?» Парень на поверку выглядел, кажется, даже младше меня. У него был испуганный взгляд, хотя вопрос он задал уверенно. Надо же имя запомнил. Со мной все хорошо, кажется. Огонь не задел вас, рукавая подол вашего платья пулены. Ерунда! Я передернула плечами. Родная стихия мне не страшна. А вот человек, который был здесь и куда-то пропал, очень даже пугает. На нем был черный плащ, а он буквально исчез, поэтому я и не смогла его рассмотреть. «Отсюда есть еще три тайных хода!» Не поднимая глаз от рун, вмешался в наш разговор Эр Герард. Потом он все таки отвлекся, посмотрел на меня и убедительно попросил. «Не покидайте замок в ближайшие сутки, даже если появятся чрезвычайные причины для этого. Всё равно найду, поверьте». То ли от хищного выражения его лица, то ли от слишком низкого, чуть вибрирующего голоса у меня мурашки побежали по телу, вызывая только одно желание — Найти причины и уехать к тете Исабель на соседний континент, погостить там годик. Но выдавать свой страх я не собиралась. Мы с сестрой прибыли сюда по приглашению Его Величества, проговорила холодно столикой злости. И не собираемся убегать из-за чьих-то глупых выходок. И мне очень не нравятся намеки на мое участие во всем этом ужасе. Я с удовольствием помогу поймать негодяя, дав показания обо всем случившемся. Советник молчал долгих несколько секунд. «Тогда до скорой встречи!» Его губы чуть скривились в подобие улыбки, и сразу на правой щеке стал различим небольшой, но глубокий шрам, образующий ямочку. «Тин, проводи эру и расскажи ей о прелестях молчания!» Я хотела поблагодарить его, но... <coughs> Больше никто, кроме рыжего парнишки, на меня не обращал никакого внимания. Мужчины принялись тщательно изучать руны, позабыв, кажется, обо всем на свете. Размышляя над случившимся... Я долго шла за Тином, погруженная в себя, как вдруг с удивлением обнаружила новую странную деталь. В коридорах замка было по-прежнему тихо. Неужели никто не всполошился, услышав шум и крики? Где перепуганные слуги, где стража? Обеспокоенно покрутив головой, я остановилась и все же спросила у Рыжего. Тим, кажется, скажите, кто вас позвал, слуги? Кто-то услышал, как я кричала?» Мой сопровождающий покачал головой. «Но я кричала громко. Разве на том этаже никто не живет?» «Слуги!» — кивнул Тин. «Но все заняты обустройством вновь прибывших гостей. А за той дверью, где вы изволили заблудиться, магически приглушены любые звуки. Я сделала вид, что не заметила шпильки в свой адрес по поводу того, где гуляла в столь поздний час. Но как же тогда нас обнаружили?» — повторила настойчиво его высочество задействовал родовой артефакт с помощью которого призвал нас на помощь ответил тин повернувшись ко мне он посмотрел своими огромными темно-синими глазами и добавил вы должны понимать эрайай гарри что все случившееся должно остаться тайной эр герард сильно расстроится если хотя бы малейшие детали не вполне объяснимого сегодняшнего случая станут достоянием общественности «Прекрасно вас понимаю», — кивнула я. «Знаете, моим гувернантке и сестре тоже лучше не знать, что я выходила ночью прогуляться». Мы с Тином обменялись понимающими улыбками. И в тот же миг в начале коридора послышались громкие шаги. Я заметалась, обдумывая, как спасать бедную репутацию, но парнишка ловко поймал меня за руку и прижал к стене с силой, что совсем не угадывалось его чедушном на вид теле. Он приложил палец к губам и качнул головой. Я задержала дыхание, не понимая, что происходит, но решив довериться Тину. Зажмурившись, подумала, что это мне наказание за беспечность. И если сегодня все-таки удастся избежать позора, то стану паинькой, как обещала отцу, честное слово. Шаги приближались. Мое сердце стучало с ними в унисон. В какой-то момент на пике ужаса я открыла глаза и проследила, как мимо прошел стражник Его Величества. Тин стоял рядом со мной и также внимательно наблюдал за воином. Вскоре звуки шагов стихли, я громко вздохнула и неверяще прошептала, «Это какая же в вас сила, Тин!» Он снисходительно улыбнулся и жестом предложил продолжить путь. Больше с расспросами я не приставала, только иногда посматривала на Рыжего с нескрываемым уважением и тщательно скрываемым страхом. Невольно подумалось, сколько всего такому человеку подвластно. ему непостижимо. Вскоре Тина оставил меня у нужной двери, пожелав добрых снов и как-то печально взглянув, ушел. И сразу стало стыдно, ведь он наверняка уловил отголоски моих мыслей, даже если не старался их читать. Эмоции внутри меня были так сильны, что парень просто не мог их проигнорировать. Я знала все это от Яна, своего жениха, также являвшегося обладателем ментального дара, только весьма слабого. Кстати, а яне, Боже мой, я ведь совсем забыла о нем, ведь это именно он позвал меня на свидание в то страшное место, а сам так и не появился. или появился, но пострадал от рук напавшего на принца, или он сам напал на нас. От ужасных мыслей разболелась голова, «Нужно ли мне было все рассказать советнику Его Величества? Его вряд ли волнует моя личная жизнь и репутация, так что и сплетничать он бы не стал. Как же поздно приходят в голову полезные мысли!» Где-то вдалеке снова послышались шаги караульного, и я, опомнившись, толкнула дверь, прячась за ней от всех бед. Внутри в гостиной было тихо и уютно. Из комнаты серого онил доносился мерный храп, означающий «самый лучший расклад для меня», Она не обнаружила пропажи. Надо же, где-то там, совсем недалеко, некто пытался убить наследника престола, а здесь по-прежнему царило спокойствие. Стащив себе себя подпаленное платье, я спрятала его подальше, и немного по сокрушавшейся потере магического преобразователя голоса сестра точно будет его искать, решила подумать обо всех бедах завтра. Закрывшись в ванной комнате, обставленной по последнему слову науки и магии, быстро разделась и смыла с себя запах гари, прогоняя вместе с ним последние сомнения. Что толку волноваться о сделанном? Вернуть ничего не получится, так что лучше смириться и решать дальнейшие проблемы по мере их поступления. Вода оказалась почти ледяной, но ждать, пока она нагреется, сил не осталось, так что в спальне я пробралась, туча зубами, чтобы, наконец, оказаться в постели и прикрыть глаза. Усталость быстро брала свое, бесконечная тяжесть тут же навалилась сверху, помогая моментально провалиться в очень необычный сон, словно с головой под лед.